БЛЕСТЯЩИЙ МАНЕВР Англии В нефтяных ямах крейсеров ближнего прикрытия оставалось топливо еще на целые сутки движение по курсу ПК-17, после чего подразумевался их отход. Дальше караван поведут эсминцы Брума и суда эскорта, а в секретной точке рандеву советские корабли подхватят эстафету охраны. Караван теперь представлял великолепное зрелище. После торпедной атаки с воздуха и гибели кораблей транспорта опять сплотились в порядке походного ордера, хотя некоторые из них еще горели. Но они шли, они шли к цели. И они пойдут к гибели, когда их настигнут слова. Командиру эскорта... Командующему флотом Метрополии от Адмиралтейства, ввиду угрозы со стороны надводных кораблей противника, необходимо рассредоточиться. На мостике крейсера голос из репродуктора. «Радиорубка, мостику, у нас квитанции в коде. О, черт!» Вахтенный офицер, скользя по решеткам пудовыми от сырости с сапожищами, срывает ледяной микрофон. мостик к радиорубке, квитанцию в кают-компанию. Что? Я не слышу, здесь ревет вентиляция, как в аду. Да, адмирал, там. Соленые пены, хлещи через трубы дальномеров, над которыми в три погибели согнулись матросы. Вахтин офицер, уцепившись за она, кто устраняет микрофон, раздается треск, хабанитовый колпак в дребезги. Хватаясь замерзшими пальцами за поручни, офицер встает, наконец, на свое место, к визиру. Его лицо, мокрое и красное, надолго погружается в обойму резиновой оправы оптики. Обозрев горизонт, особенно в той части, где светит солнце, Вахтин выпрямляется. Под крылом мостика неустанно кипят водяные смерчи. «Окей ли?» — говорит он штурману. «Нами принята кодированная из Уайт холла Что бы это могло значить? Не догадываетесь?» «Догадываюсь», — отвечает штурман. «Всем нам дают по в недели отпуска, начиная с того момента, как вы меня об этом спросили. Вы не верите?» В отдалении через разрывы тумана проскальзывают американские крейсера, сизо-голубиные окраски. Сейчас они, как послушные ученики, ретиво повинуются решениям англичан, боевой опыт которых на море смонтирован на прочном фундаменте многих столетий. Под ногами рассыльного матросы вихри воды и ветра. Он бережливо загнул края брюк. Яркие носки на его ногах как-то плохо вяжутся с этим фоном брони, пробитой заклепками. От границы пакового льда несет извечным холодом Арктики. Контр-адмирал Хамильтон наспех закусывает бутербродом у стойки. В руке его, украшенный тоненьким колечком, дрожит в бокале подогретой к ужину Мадера. Репитер Лага, выведенный в салон, показывает устойчивую скорость в 12 узлов. Через раздраенные иллюминаторы пузырем вздувая бархат штор Рвется упругий ветер полярного океана, от которого молодеют даже старики и адмиралы. — Что у вас там? — спрашивает Хамильтон рассыльного. — Из Уайт-Холла, сэр. От первого лорда, сэр. Крейсер под подбрейт вымпелом Хамильтона, круто ложится на борт в противолодочном зигзаге. Со стола летят тарелки, море брызжет почти радостно, внутрь корабля словно ликует. Вот и текст... на розовой бумаге радиоквитанции, секретно, весьма срочно, крейсерам на полной скорости отойти. На лице Хамильтона недоумение. — Не понимаю, — говорит он офицерам. — Да, длинаш очумел. Он приказывает нам бросить корабли, караваны и, не трясясь над топливом, срочно разворачиваться на вест. Такое категорическое решение может быть вызвано только одним — Тирпец вылез в океаны, назревает побоище, вроде Ютландской битвы. Но, кажется, Хамильтон решил помедлить. Более того, чувствуется, что адмирал не склонен исполнять этот приказ. Хамильтон неуверенно говорит в телефон. Постресс шифровки. Старшина Форстер, если он там, пусть зайдет прямо в третий буфет. Да, без церемоний. Появляется пожилой моряк служба корабельной пехоты. Под его рыжими бутцами квасится ворс офицерского ковра. Он разглядывает старинные пищали, митральезы и мушкеты, развешенные на переборках, что отделаны под птичий глаз. — Старшина Форстер, вы опытный дешифровщик. Что это, вопрос адмирала или утверждение? — Про меня все так говорят, сэр, — отвечает Форстер. — И вы никогда не ошибались, дружище? Не имею такой дурной привычки, сэр, и даже в этом тоже нет ошибки. Форстер смотрит на квитанцию шифровки, подсунутую к самому его носу. Палуба крейсера летит из-под ног влево, старшина животом упирается в стол. Затем палуба отлетает вправо, старшина наваливается спиной на пиллерс. Нет, такого парня не свалить ни на допросе, ни в качке. «Я не ошибся, сэр!» — упрямо заявляет он, глядя в лицо адмирала, и Хамильтон отпускает его. Иначе и быть не могло, Форстер. Напомните мне после похода, чтобы я поблагодарил вас. Дошифровщик ушел почти обиженный. Королевская Мадера еще стыла в бокале. Адмирал посмотрел на часы поздновато. «Может быть, Дадли в Лондоне, глядя на ночь, выпил как следует?» рейс еще лежит на зигзаге. Волна кладет его на борт, и стрелки кренометров отдыхают у конца градусной шкалы. Ровно в 21.23 по Гринвичу радиорубка конвойного лидера стала принимать вторую шифровку от Паунда. В ней было сказано. «Конвой устроя рассеять. Транспортам самостоятельно плыть к русским портам». Отходящим на запад кораблям охранения было приказано развить максимальную скорость. — Не понимаю, — бормотал Хамильтон, — я не понимаю. Неужели возникшая угроза столь велика? Через десять минут Дадли Паунд снова возник над караваном ПК-17, как незримый, но требовательный дух. Лорд напомнил, — с четвертого июля конвой должен быть раздроблен. Если сэр Хамильтон и другие высшие офицеры еще могли связать этот поспешный отход на запад с предстоящим сражением с Тирпицем, то младшие офицеры были просто ошарашены. Они рассуждали так. Обычно нам, конвойным, всегда дается возможность для любой самой смелой интерпретации высших приказов. Мы, конвойные, выполняя волю первого лорда, все-таки имеем право делать отклонение от приказа. В данном случае Уайт-Холл выразился столь непререкаемо, что никак нельзя уклониться от исполнения. Роковое решение Уайт-Холла входило в силу, и сэр Хамильтон велел на крейсера к повороту. Крейсерское прикрытие, словно горцуя в королевском манеже, исполнительно отвернуло на сто восемьдесят градусов, но этим дело не кончилось. брум считал, что если крейсера спешат в битву, то его эсминцам сопровождение ничего не остается, как рвануть следом за ними. И блин балинкоры, и крейсера, конечно, хороши, но и эсминцы в бою с Тирпицем тоже не подкачают. К английским эсминцам примкнули американские, как младшие братья, не желавшие в драке отставать от старших. Британский офицер наблюдения... Оставил нам запись. Вайнрайт приближается к нам на очень высокой скорости, с уверенным и щеглеватым видом. Это похоже на американцев. Вода буквально закипает под его форштевнем. С палуб транспортов за всей этой судорогой и поспешного отхода наблюдали вконец обалделые люди. «Куда удираете?» — доносило оттуда выкрики. «Дезертиры, сволочи, лунатики!» Или затряслись с вашей шкурой на поганых скелетах? Вернитесь, где ваша доблесть?» Брум с чистой совестью оповестил караван, что, судя по всему, ожидается хорошая потасовка с противником. «А вы должны извинить нас за то, что покидаем вас в такой неприятный момент. На кораблях боевого эскорта уже поверили в необходимость отхода. Уайт-холлу, конечно же, лучше известна обстановка». Нервное напряжение офицеров передалось матросам. Без приказа они готовили оружие к битве. Корабли шли форсированным ходом. Безжалостно пережигая в котлах многие тонны горючего, крейсера, не жалея своих форштевней, дробили перед собой массу серых неряшливых льдов. Верткие эсминцы мчались за ними, как гончие по следу крупного зверя, и Хамильтон стал даже побаиваться столкновения. «Не наваливайтесь нам на корму!» — передал он Бруму. Они покидали караван на скорости в двадцать пять узлов. Это такая приличная скорость, которая хороша в двух случаях, когда надо кого-либо догнать или надо от кого-то поскорей смыться. С борта американской тускалузы наивно запрашивали своих земляков. — и Интересно, за что мы будем получать ордена? Резкими и точными вспышками прожектора Уитчета дала честный ответ, а черт его знает. Внезапно, появясь из тумана, немецкая подлодка едва успела принять балласт для ныряния, и на дне ней, ошалевшая от испуга, с ревом и грохотом, словно она попала под виадук с проходящим экспрессом, стремительно прокатил на запад длиннющий киль флагманского крейсера «Лондон». Этот лихой отход крейсеров и эсминцев тактически был проделан блестяще. Но этим никого не удивишь. Англичане всегда умели маневрировать на морях и океанах. Главное заключалось не в этом. Великолепная и четкая организация конвоя ПК-17 была разрушена из Лондона в считанные минуты. Распадение конвоя ПК-17 закончилось к 22.00 по Гринвичу в точке 76 градусов 00 минут северной широты. И двадцать восемь градусов ноль-ноль минут восточной долготы, иначе говоря, немного к юго-востоку от Шпицбергена. От этой точки до берегов Новой Земли было около шестисот миль, а до Архангельска — восемьсот. Морские ежемили — это не сухопутные километры. Каждая миля содержит в себе тысячу восемьсот пятьдесят два метра. Корабли нехотя расползались в сторону, И один очевидец пишет, что сейчас они больше всего напоминали побитых собак с поджатыми между ног хвостами.